Глава 50. Солнце заливало просеку настоящим жидким золотом, от которого глаза слепли, а на душе становилось радостно и привольно. Сегодня небесное светило не скупилось, одаривая каждый пень, каждую засохшую ветку божественным ореолом. Наверное, такой свет бывает только в раю. Только там он доступен исключительно праведникам, а на грешной земле всем, даже самым распоследним сволочам и негодяям. Даже убийцам. Через просеку, щурясь от солнечных бликов, шёл бендюжник. Выцветшая тельняшка, целая и, в общем-то, чистая, но видно, что ношеная и переношена уже не один сезон. На голове вязаная шапочка неопределённого серо-чёрного цвета. Из-под шапки виднелась часть бритвого почти под ноль затылка. Старый и стёртый камуфляж. Брезентовый рюкзак-колобок. Вещи, в принципе, могут поведать о своих хозяевах многое, просто люди недооценивают эту их способность. Пользуются ее разве что следователь да криминалисты, и то. Бендюжник шел неиспешным пружинистым шагом, щурился, усмехался юрким солнечным зайчиком. Взгляд со стороны не приметил бы в нем чего-то странного. Но идет себе человек по своим делам, а может и совсем без дела. Почему бы нет? Имеет право. Только в глазах у пересекающего таежные чащи бендюжника, если приглядеться темно и неуютно. Пусто. А усмешка так для вида. скорее по привычке, чтобы не забыть, как это улыбаться. Впереди виднелась большая прогальна, намекающая, что там за ней может быть какое-то селение. Там живут люди. Остановившись на краю просеки, человек окинул раскинувшийся перед ним ландшафт внимательным взглядом. Недолго постоял, что-то обдумывая, а затем медленно направился к деревне. Через некоторое время он уже шёл по улочке рядом с пожилой женщиной, неся на плечах её к рамысло. Состояла деревенька всего из нескольких домов, и люди здесь по всему было видно, не особо-то привыкли к чужакам. На бендюжника поглядывали с удивлением. Откуда, мол, ты взялся в нашей глуши, парень? Но ни настороженности, ни опаски за этими взглядами не чувствовалось. «Расскажи, бабушка», — произнёс бендюжник хрипловатым голосом, какой бывает у людей после очень долгого молчания. «Говорили мне, где-то рядом тут пустынь есть». Старуха глянула на него искос и усмехнулась. Будто именно этого вопроса только и ждала с того самого момента, как пришла и предложил ей помочь коромысла до двора донести. Чуть замутнённые возрастом глаза пожилой женщины смотрели цепко и понимающе. И от этого понимания страннику стало не по себе. Он отвёл глаза и привычным жестом потёр белёсые шрамы. Рука была грязная в ссадиных и розовых пятнах новой кожи. Бабка кивнула каким-то своим мыслям и отвернулась. «Есть, вяхерся закрылый!» ответила он буднично. Трой один пути, если пешком вам в ту сторонку. Морщинистая рука указала в сторону леса на юго-западе, и беглец увидел, что в чаще там уводит тропинка. Значит, и впрямь недалеко. Из груди странника вырвался невольный вздох облегчения, а губы снова сложились в улыбку. Теперь более искреннюю, чем там на просике. Видя неожиданную радость гостя, староха поспешила предупредить. Только ведь там мил человек суров. Её глаза округлились. Там все босиком ходят. Говорить им не разрешают, только знаками показывают, значит, да. Мясо, молоко не едят, постно ну, всё. Живут в землянка, значит. Соколов кивал и улыбка не сходила с его лица. Это хорошо. Что ж ты мел человек натворил-то? Покачала головой женщина и вздохнула. Альска, а ты где бежал, скрываешься? В её голосе не чувствовалось ни опаски, ни подозрительности, только сочувствие. А взгляд старухи стал таким, что Вадиму захотелось плакать. Он поджал губы, и отвернулся, как будто испугался, что и правда заплачет, и выложит всё, что лежало на его душе не подъемным грузом, прямо этой ни в чём не повинной, ни к чему не причастной женщине. А добрая бабушка успокоит его и простит за всё сделанное, и можно будет жить-поживать и добра наживать. Жаль только, что себя не обманешь, да и его тоже. Бывший майор снова потёр шрам и покачал головой. От Бога не скроешься, бабушка, старуха кивнула. Ну, Христос тебе судья. Соколов донёскрамысла до самого её дома, поблагодарил за подсказку и, простившись, пошёл по тропинке на юго-запад. Рюкзак, подпрыгивал на его спине и выглядел очень лёгким. Он шёл, не оглядываясь. А если бы оглянулся, то увидел бы, что пожилая женщина перекрестила его спину и замерла у забора, глядя в след, пока он не скрылся. за деревьями